Глава т р Неужели эти планеты являются источником колебаний? Удивился в свою очередь Джанджал. Но что могло сотворить эту гигантскую пустоту? И эти планеты в центре звезды. И что именно на планетах создают колебания? Подхватил Меркен. Здесь в центре к о н о п у с а пустота, планеты и, может быть, населенные планеты. Мы посмотрели на веганца, п о р а ж ё н н о й его мыслью. Затем я обратил внимание на самую близкую из к о л ь ц а п л а н е т Мы можем получить ответы лишь одним способом — произвести разведку. Заметил я, чтобы на них не ни оказалось, колебания точно идут оттуда. Джанжал направил корабль к самой близкой планете. Эти планеты двигались в пространстве по одной орбите, очень близко к стенам белого пламени. Временами казалось, что они ныряют в него. Все они были примерно одинакового размера и двигались по кольцевой орбите на равных расстояниях друг от друга. Пока мы летели по освещенному белым светом пространству к ближайшей планете, я как следует осмотрелся и понял, что гигантская пустота, способная вместить в себя сотни планет, На самом деле не более, чем маленькое зернышко по сравнению с основной массой канопуса, и мы первыми во всей галактике прилетели сюда через кипящее пламя. Мир, к которому мы направлялись, рос прямо на глазах, становясь громадным шаром, угрожающим, мерцающим в свете белых огней окружающих пустоту. Мы пролетели над ним по высокой орбите. сделали несколько витков, а затем стали осторожно снижаться по пологой спирали. Мы с Джаном д ж а л о м и Мирком й е н о м н е в е р я щ е смотрели на планету. Внезапно рослый сирианин вскрикнул и замедлил движение крейсера. Мы с Мирком й е н о м д о б о л и в глазах, с м а т р и в а л и с ь в мерцающую внизу поверхность чужого мира, зависнув на высоте несколько тысяч футов, а затем Мирк е н высказал вслух всеобщее мнение. обитаемый мир, я так и думал, обитаемый мир в самом сердце канопуса. Это действительно было так. Поверхность планеты блестела ослепительно ярко, каждый квадратный метр был выложен белым металлом, отражающим блеск пламени окружающего круг миров. Местами виднелись какие-то строения в форме гигантских мерцающих кубов, построенные из того же белого металла. Они не группировались, а были равномерно разбросаны по поверхности планеты. То и дело по воздуху, а эта планета была окружена атмосферой, перелетали от куба к кубу какие-то квадратные платформы из того же вездесущего белого металла. На этих платформах и на металлических мостовых внизу мы увидели существ, населяющих этот мир. Эти существа имели кубическую форму. Каждое было большим кубом из белой плоти высотой срослого человека, стоящим на четырех сильных конечностях, растущих из нижних углов тела. Из четырех верхних углов высовывались четыре сильные руки. А на каждой из граней виднелось маленькое отверстие вроде открытого рта. В голове сразу возникло подходящее название для данной расы: кубиусы. Пока мы о ш а л е л о разглядывали местных жителей, я понял, что с т р о е н и е на этой планете и всё прочее, эти существа подсознательно копировали сформы своих тел. Кубиусы непрерывно двигались под нашим крейсером группами и сплошным потоком. А это что там за зелёный квадрат? Подался вперёд м и р к е н показывая на мерцающую поверхность внизу. Вы видите его? Зеленая энергия, воскликнул я пристально глядя в указанном направлении. Именно на этот квадрат и указывают приборы. В самом деле, внизу мостовая между огромными кубическими строениями была вымощена металлом, испускавшим яркий зеленый свет. Даже для наших глаз он казался не просто светом, а излучением, которое проникало сквозь о к р у ж а ю щ и й м и р и огонь. И распространяло во все стороны колебания, разрушающие т я г о т е н и е Сердце к о н о п у с а оказалось вовсе не область неведомых пылевых структур. Здесь жили странного вида разумные существа, которые ради какой-то своей цели отправляли во внешний мир проклятые колебания. Но зачем? Наверное, этот вопрос в е р т е л с я в голове у каждого, пока мы смотрели вниз на пылающий зеленым квадрат. Зачем Кубиусы, живущие в сердце к о н о п у с с а и навсегда отделенные его пламенем от внешней галактики, о которых населяющие ее народы даже не подозревали, зачем они решили разметать галактику во все стороны? Какие зловещие планы заставили их генерировать колебания, разрушающие звездный рой? Это уму было непостижимо. Джанжал повернулся ко мне такой же озадаченный, как и я сам. Этот большой зеленый квадрат, именно он посылает в нашу галактику колебания, повторил он. Но Норт Норус выходит на других планетах тоже должны быть такие же квадраты. Наверное, кивнул я. Они есть на каждой з д е ш н е й планете, хотя я пока не понимаю, как ими управляют. Через секунду наш крейсер взмыл ввысь, вышел из атмосферы и направился к соседней планете. Та стремительно р о с л а на экранах, пока мы летели. Ее поверхность светилась так же, как и у предыдущей. Там находились такие же белые мерцающие кубические здания, летающие между ними квадратные платформы. и бесчисленные кубиусы, снующие по мощённым металлом м о с т о в ы м Всё точно так же, как и на первой планете, и точно такой же большой квадрат, пылающий зелёным светом, тоже нашёлся. Но мы заметили, что здесь он ориентирован немного иначе, поэтому и колебания испускает в другом направлении. Ошеломлённые, не веря своим глазам, мы смотрели на него. а затем полетели на третью планету в гигантском кольце. На первый взгляд здесь было все так же, как и на первых двух: кубиусы, циклопические здания, летающие платформы, а также гигантский зеленый квадрат. Все казалось точной копией предыдущих миров. Мы довольно долго изучали поверхность и з у р у б к и крейсера, а затем Миркиен указал на что-то рядом с зеленым квадратом, маленькое и блестящее, что мы не смогли рассмотреть. Джанджал тот же опустил крейсер ниже и остановился лишь на несколько сотен футов выше воздушных платформ. С этой высоты мы увидели возле зеленого квадрата маленький белый куб. Он стоял на четырех тонких металлических ножках. Через открытую дверь на одной из сторон виднелись какие-то приборы, а среди них полдесетка глядящих наружу Кубиусов. Центр управления, догадался я. Это может быть только центральным распределительным щитом, управляющим зелеными квадратами во всем кольце миров. Кубиусы заметили нас. Их платформы летят сюда. Крик Джана о т ж а л а иглой пронзил мой мозг. Я оторвал взгляд от центра управления внизу и увидел, что платформы действительно начали быстро подниматься, а глаза находящихся на них кубиусов смотрят на наш корабль. Насколько хватало взора. В воздух поднимались сотни, тысячи таких же платформ. Они набирали скорость, а из в ы п у к л о с т и по краям многих внезапно метнулись к нам тонкие зеленые лучи, которые, похоже, являлись такой же энергией, как и испускаемые зелеными квадратами. Проклятие! Я с жал кулаки. Они летят со всех сторон и, кажется, пытаются подняться над нами. стоящий за пультом управления Джанджал послал крейсер круто вверх, платформы ринулись на перерез, чтобы не позволить нам улететь, крейсер рвался вверх, кубиусы снизу гнались за нами неровными прыжками, не переставая колоть его яркими зелеными лучами, но в последний момент Джанджал уходил в бок, и зеленые лучи били по другим платформам, поднявшимся выше крейсера. Те под воздействием лучей сминались, словно их сжимали со всех сторон одновременно, а затем камнем падали вниз. В страшный момент, когда корабль метался из стороны в сторону, я осознал, что зеленые лучи уничтожают тяготения, как и зеленые квадраты на поверхности планет. Попадая в летательные аппараты над нами, они мгновенно сводили на нет гравитацию. А поскольку платформы, как и все в мире, устроены так, чтобы сопротивляться ей, то ее исчезновение заставило их рухнуть. Метнувшись в сторону, крейсер снова направился вверх, и снова в нас полетели лучи из оставшихся внизу многочисленных платформ. Мы увернулись от них, бросившись в другую сторону, и я быстро прокричал приказ экипажу в микрофон внутренней связи. В следующий момент излучатели крейсера нанесли удар темно-красными лучами межзвездного патруля, уничтожающими все, чего коснуться. Они вонзились в рой платформ под нами и разорвали их строй красными вспышками. Десятки платформ оказались мгновенно уничтожены. Я услышал хриплые радостные крики Джанджала и м и р к а й е н а а затем и остального экипажа. Но несмотря на это платформы продолжали лететь в нашу сторону. Прямо вверх, повернулся я к Джанджалу. Мы почти покинули атмосферу. Они не смогут последовать за нами. Корабль вылетел из атмосферы как пробка из бутылки и понесся вдоль стены белого пламени, окружающей сердце к о н о п у с а Платформы остались внизу, но когда уже казалось, что мы ушли от погони, Кубиусы на всех них внезапно облачились в с в е р к а ю щ и е металлическим блеском о д е я н и я Через мгновение квадраты снова понеслись за нами, не взирая на отсутствие воздуха. Они надели скафандры, догадался Меркион, и продолжают погоню. Ныряй прямо в огонь, приказал я. Это единственный способ избавиться от них. На предельной скорости крейсер р ж а н у л с я к огненной стене, откуда появился час назад. Преследующие нас платформы были уже близко. Их ярко-зеленые и наши темно-красные лучи пересеклись и столкнулись во множестве точек. Странная это была погоня. Мы убегали от существ, разрушающих нашу галактику, опять направляясь в пламя гигантского солнца. Я снова включил генератор, защищающий от высоких температур, и бортовые излучатели послушно заключили корабль в кокон из вакуума. Но хотя стена пламени была уже близка, Преследователи нас настигали. Последняя секунда полета, последний веер зеленых лучей позади, и вот мы снова погрузились в огненные потоки канопуса. Подождем здесь, пока они не улетят, предложил я, когда наш корабль скрылся в огненной стене, а затем сможем вернуться к управляющему центру. Крейсер завис в море огня, генератор и вакуумная капсула надежно защищали его. Минута проходила за минутой, мы продолжали ждать, понимая, что если появимся слишком рано, то Кубиусы опять набросятся на нас. А ведь время было драгоценно. Уже прошла половина из двадцати часов, отпущенных нам, прежде чем светило с окраин галактики навсегда покинут звездный рой. Мы должны остановить колебания прежде, чем минут эти двадцать часов, если хотим сохранить галактику. Джанжал стоял за пультом управления, а мы с Миркоменом спустились в помещение излучателей и машинное отделение крейсера, чтобы проверить всю аппаратуру, особенно генераторы и излучатели. Наконец мы вернулись в рубку. Прошло два часа, после чего мы решили снова выйти в открытое пространство. Опять перед глазами возникло гигантское кольцо планет. В поле зрения не было ни одной платформы Кубиусов, и мы с Джаном д ж а л о м и Мирком е н о м облегченно вздохнули. Но в этот момент что-то зашипело и ударило крейсер сзади. Мы тут же развернулись. На нас надвигались три большие квадратные платформы, летящие почти вплотную к огненной стене. Одна набросила на крейсер широкую ленту из гибкого металла. А справа и слева к нам мчались еще две.